Эпилог. Спустя 10 лет. — Дорогая, это не против прогуляться? — поинтересовался Ордан, заглядывая в кабинет к Дианке, где мы с девчонками делились друг с другом новостями. — Куда? — поинтересовалась я, поднимаясь с кресла. — На востоке опять образовалась шайка идиотов, которые от себя властелинами мира. — Как интересно! — усмехнулась я, снимая с пояса топор. Диана и Лина обменялись понимающими взглядами и заржали. «Слушайте», – отсмеявшись, заговорила Ди, – «вы неисправимы. У всех нормальных людей разбойники вызывают чувство страха, а вы даже свой медовый месяц провели в лесах, где гоняли бедных мужиков. Я вообще удивлена, что лишенцы не боятся сбиваться в стайки и идти грабить народ». «А мы-то как удивлены», – фыркнула я. «Брана возьмете с собой?» поинтересовалась Лина задумчиво. Бранк, кстати, стал одним из лучших лекарей. Не знаю, дар ли это, или потому что учился он под руководством самой Линки, но то, что парень является правой рукой главного целителя королевства, не просто слова. «Пусть будет наготове», подумав, решил Ордан и открыл портал, беря меня за руку. Вышли мы на той полянке, где когда-то, целых десять лет назад, впервые встретились. Дежавю, не иначе. Пятеро мужчин одновременно сглотнули и побросали секиры на землю, падая на колени. — Нет, ну я так не играю, — фыркнула я, опуская топор. — Дорогой, ты обещал веселье. — Прости, родная, эти какие-то пугливые оказались, — пожал плечами Ордент. А над нами раздался громкий смех ларана, а затем появился и сам мужчина. «Я тут с одним парнем познакомился. Неплохой, в принципе. У него война как раз. Не хотите прогуляться?» Мы с Орданом переглянулись и пожали плечами. Почему нет? Тем более в нашем королевстве почти не осталось преступников. Лоран щелкнул пальцами, а нас перенесло на поле на котором чуть дальше кипела битва людей и каких-то монстров. «Ознакомьтесь, это бог войны», – весело сказал создатель дракона, кивая на мужчину, стоявшего рядом с нами. «Это тот, который Мелинду приструнить не мог?» Нахально поинтересовалась я, разглядывая мужчину. «Поверьте, это невозможно», – усмехнулся он. «Зато теперь без божественной силы Мелинда стала намного спокойнее». «Свежо предание, но верится с трудом», – фыркнула я. «Мы за кого? Люди? Монстры?» Бог войны окинул меня внимательным взглядом и неожиданно рассмеялся. «Теперь я понимаю, как тебе удалось провести мою жену». «Да не особо и сложно». Усмехнулась я, вспоминая тот день, когда фейская задница похитила меня. «Кстати, она грозила мне пытками». «Это ерунда!» – отмахнулся супруг моего врага. милинда не причинит вред лично, никогда, только через других людей. Кстати, защищаем людей!» «Какая странная злодейка!» – покачала я головой и, не говоря больше ни слова, шагнула вперед. Хищно улыбнувшись, я окинула взглядом фронт работ и двинулась в центр. «Ну что, поиграем?» Вернулись домой мы спустя часов пять, уставшие, но удовлетворенные. Смыв с себя грязь, пот и кровь, я растянулась на кровати и блаженно прикрыла глаза, чувствуя, как мышцы расслабляются. «Тебе сегодня еще куда-то надо?» поинтересовался Ардан, выходя из ванной комнаты в одном полотенце, и то в руках. Я окинула фигуру мужа голодным взглядом и вздохнула. «Надо к Майку зайти, скоро девочки выпускаются, необходимо обговорить детали». «Майк немного подождет», — усмехнулся Ардан, потянув меня за ногу на себя. «Ну что ж, я совсем не против». Я сидела за столом в собственном кабинете и предавалась воспоминаниям. «Сколько произошло всего за долгие десять лет? А сколько еще произойдет?» С детьми мы решили повременить. Торопиться все равно некуда, а вот дел уйма. Как только мы с Орданом вернулись из медового месяца, дела навалились снежной лавиной. Муж разбирал дела, принимал новые законы, менял служащих. Я же разрывалась между миром фей и дворцом. Екатерина, как попросила называть себя мама Ордана, с радостью согласилась обучить феечек правилам выживания в мире драконов. Там же и родила прекрасную девочку, которую назвали Аронейлой. Братья в ней души не чаяли, да, впрочем, как и все мы. Моя мама вполне удачно справлялась с работой. Став министром образования, она предложила достаточно много полезных законов. Теперь каждый ребенок королевства, достигнув возраста семи лет, должен был начать обучение в школе. А после школы все зависело от того, есть ли в нем магия. Если да то он переходил в Академию магии, которую уже восемь лет возглавляет Заран, младший принц. А если магии нет, то в университет, где студентов обучали профессиям, в которых магия не обязательно. И в Академии и в универе обучение было совершенно бесплатно, но с вступительными экзаменами. Ордан напрочь отказался спонсировать лентяев, с чем я согласилась» теперь были в каждой деревушке, как и фельдшерские пункты, которыми заведовала Илинка, истинная зарана. Девушка, будучи наполовину эльфийкой, обладала магией воскрешения, но пользовалась ею в самом крайнем случае. Я не спрашивала, почему она просто не оживляет людей. Да и не надо это. Линка создает прекрасные лечебные артефакты, которые позволяют казне здорово сэкономить на лекарях и травницах. Бран работает с ней, как и моя Машка. Как ни странно, сестренка тоже выбрала профессию, где могла помогать людям и не людям. Кстати, эти два засранца недавно объявили, что хотят пожениться. Вот что для меня было полнейшей неожиданностью. Сколько помню, Бран и Маша всегда цапались по любому поводу. Как там говорится, от любви до ненависти? В этом случае наоборот». Ненависть или, скорее, неприязнь переросла в пылкую страсть, а затем и в любовь. Мне оставалось лишь порадоваться за них, как и маме. Кстати, мама вышла замуж через год после нашей сарданом коронации. Даррелл растопил сердце моей родительницы, прочно войдя в ее жизнь. Я не могла нарадоваться, глядя на маму, глаза которой светили счастьем. О прошлой жизни она и не вспоминала. У ларана родилась еще одна дочь – От отчего вся наша большая семья схватилась за голову. Виной тому было и то, что у Дианки и Дамиана родился сын практически в это же время. Теперь детки каждый раз пытались разрушить королевство, не до конца осознавая, какой мощной силой обладают. Лично я периодически убегала в мир фей отдыхать. «Ах да, мечту я свою все-таки исполнила!» Вместо толпы гулящих девок у меня теперь есть отряд боевых фей. Да-да, самых настоящих. Я вернулась на землю в свое время и встретилась со старым другом, бывшим однокурсником. Майк согласился мне помочь, когда я показала ему и мир фей, и мир драконов. Конечно, мужчина был в шоке, но факты победили. Он основал на земле школу, где обучал девушек всему, что должна знать тень. Пусти не так качественно, как это делали в нашей академии, но и не просто они туда отдыхать ходили. Девочки сначала противились, но я рассказала им, почему не могу позволить феям жить в мире драконов. Рассказала с подробностями, от чего феечки прижались друг к другу и тихонько плакали. Но это помогло. Теперь они были лучшими ученицами в школе, а некоторые уже закончили и сейчас живут здесь в мире драконов. Многие уже обзавелись собственными детьми, но обучают их уже дома. Драконы потихоньку привыкают, что в мире вновь возродилась раса фей, но не лезут, не надоедают желаниями или угрозами. Думаю, основным фактором стал приказ, который подписал Ордан. На королевском пергаменте с личной подписью и печатью, и надпись большими буквами «За причинение вреда феи – казнь». Конечно, есть и ушлые мужчины, которые влюбляют в себя доверчивых девочек и просят исполнить желание. Но за такими я пристально слежу. Если любовь взаимная, то не трогаю. Ну а если мужчина не испытывает чувств, увы ах, не сносить тому головы. И это не метафора. Мой топор периодически получает свою порцию крови. Дорогая, не хочешь прогуляться на остров? предложил Ордан, появляясь в центре гостиной. — Океан, песок и ты, — мечтательно протянула я, — было бы замечательно. А надолго? — Думаю, до завтра мы никому не понадобимся. Спустя 40 лет со дня свадьбы. — Ксюх, да не бойся, — фыркнула Лина, доставая артефакт. Я кривилась от боли и придерживала живот одной рукой. Перед глазами стояли роды Дианки. «Не хочу, не хочу и не буду!» Ордан, которого я мысленно чувствовала, нарезал сейчас круги у двери спальни, переживая за нас с сыном. «Да, муж был абсолютно прав, а Лоран это подтвердил. У нас сейчас родится сын. А вот дальше, если мы еще захотим детей, что вряд ли, будут одни девчонки». «Мы пришли!» – радостно сообщили Диана и Машка, появляясь из портала. «Зачем?» – не сдержавшись рявкнула я на девчонок. «Представление не будет веселым!» «Ой да брось!» – отмахнулась Ди. «Ты же знаешь, что Элинка творит чудеса, боли не почувствуешь!» «Из меня сейчас должен вылезти дракон!» – буркнула я обиженно. «Радуйся, что не выпостайся зверя!» Усмехнулась Лина, подготавливая место для будущего короля. «Кстати, Маша, как там София?» «София, дочь Маши и моя племянница, родилась пять лет назад. Девочка шустрая и сообразительная, только вот любовь лезть куда не следует, и ее все. К счастью, наша огромная и дружная семья поколдовала над ней, чтобы дитё ненароком не убилась, когда в очередной раз полезет исследовать такой большой, но пока еще неизвестный» и опасный для нее мир. «Да нормально, с мамой сидит сейчас!» «А Бран где?» – не поняла я. «Как и все мужчины», – усмехнулась сестра. всей толпой убеждают Ордана, что все будет хорошо. После этого хотят пойти в золотую чешуйку». «Серьезно?» – возмутилась я. «Ордан пойдет гулять, а я...» «Я уже хотела было мысленно связаться с мужем и дать ему по ушам» хотя бы ментально. Но Маша отмахнулась. Ордан останется с тобой и ребёнком, а вот остальные пойдут гулять. Спустя час я держала сына на руках и тихо плакала от счастья. Милая, почему ты плачешь? с тревогой спросил Ардан, заходя в спальню. Я посмотрела на мужа и ласково улыбнулась. Я счастлива, призналась я. «Знаешь, я ведь благодарна Мелинде, что она тогда притащила меня в мир драконов. К тебе. Страшно подумать, что мы могли с тобой никогда не встретиться». «Не думай об этом», – прошептал Ордан, обнимая меня и целуя сыну в макушку. «Спасибо тебе». «За что?» – не поняла я. «За все», – усмехнулся любимый. «За сына, за то, что тогда согласилась меня убить, за то, что ты такая, какая есть» и за то, что ты рядом со мной. Мне больше ничего не надо, моя королева». «Совсем ничего?» — хитро поинтересовалась я. «И даже дочку не хочешь?» «Ты?» — растерянно пробормотал мужчина. «Ну, я не против родить девочку», — призналась я. «У нас будет маленькая феечка с глазками папы». «Я буду только счастлив, родная», — рассмеялся Ордан, покрывая мое лицо поцелуями. Покормив сына и переложив его в кроватку, я потянула мужа к себе. «Обними меня», – попросила я, прижимаясь к дракону. «Знаешь, спустя столько лет моя любовь к тебе все сильнее. Раньше я и не знала, что так бывает, правда. Думала, что женатые пары любят друг друга, ну, максимум лет пять. А потом привычка. Но я ошибалась. Не знаю, как смогла бы жить без тебя». «А может, через пару лет устроим себе отпуск?» — поинтересовался Ордан, никак не прокомментировав мое признание. «Куда? Опять бить злодеев?» — рассмеялась я. «Нет, в домик на облаках, в наше маленькое убежище», шепнул Ордан, ложась на кровать и притягивая меня к себе. «Обязательно!» — кивнула я, закрывая глаза и уплывая в мир ярких сновидений. Где-то в далеком мире где правит бог войны. «Я не могу поверить, что ты так со мной поступил!» взвизгнула блондинка, отступая от мужа. «Да что я сделал?» возмутился бог, бережно усаживая мальчика лет трех на кровать. «Как ты мог подружиться с Лораном? Ты его должен ненавидеть! Ненавидеть! А ты?» «А ты об этом!» расслабился мужчина. «Кстати, а как ты узнала?» «У сына спросила!» Рявкнула Мелинда и обиженно отвернулась. «Как это?» Не понял мужчина и недоуменно посмотрел на мальчика, который беззаботно играл с плюшевым зайчиком. «Ну, насколько может беззаботно играть будущий бог войны? У зайчика уже не было лапы и уха, но молодого отца это не пугало. Напротив, мальчик вырастет настоящим богом». «А вот так!» «Да Ланьи умеет видеть будущее и мысленно мне его передал. А еще знаешь что?» – торжествующе спросила бывшая фея. «Еще он поделился со мной магией, и теперь я всем отомщу!» В руках Мелинды вспыхнул огненный шар, а в глазах зажглось пламя. Бог войны устало вздохнул и щелкнул пальцами. Огонь погас. «Я тебя предупреждаю в последний раз!» Тихо заговорил мужчина, вплотную приблизившись к женщине. «Если ты еще хоть раз полезешь к Лорану и его миру, я запру тебя дома. И нет, не в этом уютном мире, а среди чудовищ. Хватит, милинда успокойся уже». Женщина вздохнула и уселась в кресло, грустно посмотрев в окно. «А как же месть?» – тихо спросила она, повернувшись к мужу. «Ты так этого хочешь?» Мелинда посмотрела на сына, который отрывал второе ухо, на мужа, который в домашнем халате стоял неподалеку, и покачала головой. Не хочу. Это скорее многовековая привычка насолить Лорану. Знаешь, ты, наверное, прав. Я оставлю мысли о месте, да и вообще выкину из головы ларана и его драконов. Может, тогда ты задумаешься о другом? С коварством поинтересовался бог войны, подходя к супруге. «О чем же?» – не поняла она. «Как насчет маленькой богини войны? Даланию просто необходима компания, и сестренка очень даже подойдет». «Знаешь, я, я не против», – с улыбкой отозвалась бывшая богиня-фей. Странно, но только сейчас она почувствовала, как уходит злоба из сердца. Жаль, что понадобилось так много времени, чтобы осознать. Месть – препятствие на пути к счастью. Конец. Книгу прочла для вас Елена Вольт.